Нужно, однако, указать еще одно историческое различие. Существует именно древнее предание, что Аристотель читал двоякого рода лекции и писал двоякого рода произведения – эзотерические или акроматические и Экзотерические – различия, которые мы встречаем, также и у пифагорейцев. Эзотерические лекции он читал в Ликее утром, а экзотерические – вечером. Последние имели своим предметом практические наставления в ораторском искусстве – и введение споров, а также сведения о гражданских делах. В эзотерических же лекциях он излагал и внутреннюю глубокую философию, науку о природе и, собственно, диалектику. Это обстоятельство не имеет значения, ибо сразу можно увидеть, Какие произведения подлинно спекулятивные и философичны, и какие носят более эмпирический характер?» Но на эти двоякого рода произведения не нужно смотреть как на нечто противоположное друг другу по своему содержанию, и не нужно думать, что некоторые свои произведения Аристотель написал для народа, а другие — для своих ближайших учеников. А. Раньше всего следует заметить, что название... Аристотелевская философия очень многозначна, так как то, что называют аристотелевской философией, принимало в разные эпохи весьма различные формы. Это название означает, во-первых, философское учение самого Аристотеля, Что же касается других форм аристотелевской философии, то она, во-вторых, в особенности под названием перипатетической философии, носила в эпоху Цицерона скорее форму популярного философского учения, которое главным образом уделяло внимание естественной истории и вопросам морали. Эта эпоха, по-видимому, не интересовалась разработкой и осознанием глубокой и подлинно спекулятивной стороны аристотелевской философии. Именно у Цицерона мы не находим никакого представления об этой стороне. Третью форму этой философии представляет собой в высшей степени спекулятивная форма Александрийской философии, которую можно также назвать новопифагорейской или новоплатоновской, но которую с таким же правом можно также назвать новоаристотелевской философией. Это та форма аристотелевской философии, которую александрийцы рассматривали и разрабатывали как учение тожественное с платоновской философией. Главным же смыслом этого выражения является в-четвертых тот, который оно получило в средние века, когда вследствие недостаточного знания подлинного аристотелизма схоластическая философия называлась «аристотелевской». Схоластики много занимались последнюю, но форму, которую у них приняла философия Аристотеля, мы не можем считать настоящей философией. Все их рассуждения и весь объем рассудочной метафизики и формальной логики, которые мы у них находим, не принадлежит Аристотелю. Схоластическая философия лишь возникла из традиций аристотелевских учений. И только тогда, когда в конце эпохи схоластической философии вместе с возрождением наук сделались известными на Западе произведения Аристотеля, образовалась Пятая аристотелевская философия, вставшая в антагонизм к схоластической философии, ибо лишь после реформации обратились настоящим образом к источникам учения Аристотеля. В шестом значении аристотелевская философия – представляет собою те новейшие неправильные представления о ней и понимание ее, какие мы, например, находим у Теннемана, который слишком мало одарен философским чутьем, чтобы быть в состоянии понимать философское учение Аристотеля». Обычное теперешнее представление об аристотелевской философии состоит в том, что она сделала принципом познания то, что мы обыкновенно называем «опытом». Б. Как ни ложно, с одной стороны, это представление – Все же повод к нему следует искать в манере аристотелевского философствования. Для подтверждения этого представления приводятся некоторые вырванные из контекста места из его произведений, являющиеся почти единственными, которые защитники этого воззрения понимают. Мы поэтому должны сказать несколько слов о характере аристотелевской манеры. Так как, как было указано раньше, мы не должны искать у Аристотеля системы философии, особые части которой дедуцируются, ибо он, наоборот, берет, по-видимому, исходным пунктом внешнее, и развивает дальнейшее эмпирически, то его манера часто является манерой обычных рассуждений. Резонемал. Но так как Аристотель, философствуя таким образом, все же это является его характерной чертой, остается глубочайшим спекулятивным философом, то его манера состоит, говоря точнее, во-первых, в том, что его понимание явления было пониманием мыслящего наблюдателя. Он имеет перед собой мир созерцания во всей его полноте, и ничего из его содержания он не оставляет в стороне, каким бы обыденным это содержание ни выглядело. Все стороны знания вступили в его дух. Все они интересовали его, и все они подвергаются им основательному и подробному обсуждению. «Абстракция» может быть легко приведена в смущение эмпирическим объемом какого-нибудь явления, и она может не знать, каким образом найти себе применение в последнем, и поэтому будет продолжать односторонне двигаться дальше по своему пути, не исчерпывая вследствие своего бессилия этого предстоящего ей явления». Аристотель же, принимающий во внимание все стороны универсума, берет все эти единичные явления скорее как спекулятивный философ и перерабатывает их таким образом, что из них возникает глубочайшее спекулятивное понятие. Кроме того, Мы уже видели, что мысль сначала исходила из чувственного материала, а в лице софистики мы видели ее вообще еще непосредственно упражняющиеся на явлениях. Категории встречаются в восприятии, в представлении. Абсолютная сущность, спекулятивная... Перспектива этих моментов всегда находила себе выражение в высказывании восприятия.